Глава двадцать шестая. Заброшенный дом. Выйдя от Шмелевых, Максим долгое время шел по улице, не различая направления. Вновь и вновь повторял себе все, что сказал и услышал. Понимал, что был несправедлив к Диме. Ненавидел его за глупую историю с фотографиями Кристины, а не вернули его к мыслям, от которых Максим прятался с тех пор, как понял, что Кристина использует мамины духи. Всё это было так зыбко, неопределённо. Подозрения мешались со страхами, напитывали воздух, приходили во снах, превращались в нововждения. Хотелось расслабиться и молча наблюдать за тем, как история разрешается сама собой, больше ничего не делать, никого не обижать ложными обвинениями, не подставлять, не спорить. Мама была отчасти права. отдать глобус и расшифрованное письмо, поставить точку, уехать в Курск и никогда не вспоминать отца, сдаться, признать собственную слабость, разве в его силах изменить происходящее? Мы всего лишь муравьи, бежим по городу с такими серьёзными физиономиями, будто в самом деле наша жизнь чего-то стоит. Люди хотят дешёвых эмоций. Тут с Кристиной не поспоришь, но ещё больше они хотят чувствовать свою важность, и они действительно верят, что их мнение кому-то нужно. Такая вера лучше надёжнее любой религии. Она позволяет им ходить высоко подняв голову и с небрежением поплёвывать по сторонам с видом великих знатоков, гуру. Иллюзия контроля власти над собственной жизнью и оцениваю значит существую. Если их лишить этой веры, они упадут так быстро и безнадёжно, что будут вызывать одну жалость. Их высокомерие попытка оправдать собственное существование, а подлостком самоуверенности чёрный страх перед сложным, запутанным миром, хранящим свои тайны лучше всех отцовских шифровок вместе взятых. Максим сам был так же высокомерен, верил, что способен сыграть важную роль, что-то изменить. Теперь с горечью смотрел на счетность своих поступков, на свою муравьиную суету, но знал, что доведёт начатую игру до конца, а там пусть жизнь рассудит. Добравшись до метро, долго стоял перед общей схемой и наконец решил ехать на Китай-город. Хотел увидеться с Кристиной, надеялся, что один только её взгляд успокоит рассеет подозрения, даже самые навязчивые из них. Хостел Кристины не оказалось. Это было странно. Они созванивались днём, и Кристина сказала, что вечером будет готовиться к экзаменам. Впрочем, она могла засидеться где-нибудь в библиотеке. Максим позвонил ей, подумал, что встретит её возле метро, проводит к хостелу, заодно расскажет о подозрениях Димы. Можно было бы завтра вместе отправиться к Шмелёвым и там всё спокойно обсудить. Кристина долго не отвечала на звонок, а когда ответила, Максим понял, что не удержется, поступит глупо, отвратительно, знал, что так ему будет спокойнее. Не сказал Кристине, что сидит в хостеле, вместо этого наплёл что-то про желание разобраться с глобусом и готовность в ближайшие дни расколоть его, заглянуть внутрь. Затем спросил о подготовке к сессии, предположил, что в хостеле по вечерам шумно и сконцентрироваться на учебниках непросто. Кристина сказала, что в хостеле тихо, что сейчас даже на кухне никого нет. Они ещё поговорили какое-то время, а потом пожелали друг другу спокойной ночи. На кухне в хостеле кто-то жарил картошку и, кажется, готовил отбивную. Максим хотел спросить у администратора, когда Кристина появлялась здесь в последний раз, однако не стал этого делать, испугался, что после очередного вопроса администратор заподозрит неладное и затем расскажет обо всём Кристине. поторопился выйти на улицу, сам того не желая, включился в предложенную Димой игру. Постарался вновь всё обдумать, в итоге написал Диме, что согласен устроить задуманную им проверку. Вернувшись домой, долго не мог уснуть, возился с глобусом. Затем лежал в кровати, в полумраке рассматривал отмеченные на глобусе острова и континенты, искал те из них, на которых побывал отец. Вспоминал мамины рассказы о его экспедициях, о гибели друзей, о навещавшем желание найти в древних городах и артефактах ответы, современному человеку недоступные. Вновь говорил себе о безумии отца, так и уснул на боку с глобусом у живота. Утром, едва проснувшись, позвонил Диме, первым делом поставил ему условие: если Кристина пройдёт проверку, мы вместе встретимся с ней и обо всём ей расскажем. Дима ответил не сразу. Хорошо. Следить за Кристиной, пытаться выяснить, с кем она встречается, куда ездит, было бы трудно. Дима предложил куда более простой план. Если я прав, она самое важное передаёт Скрабогатову, так? Значит, подсунем ей дезу. Чего? Дезинформацию. Классика. Считаю, это будет фенолфталеин, который мы добавим в пробирку для определения щелочной среды. — Дим, давай без фенолфталиина. Говори по делу. — Зря ты так. Это чуть ли не единственное, что я запомнил из химии. У меня, может, впервые появился шанс использовать эту метафору, а ты... — Дим. — Ладно, ладно. В общем, я придумал. Скажешь Кристине, что тебе пришло новое письмо. Без обратного адреса, без имени отправителя. Но почерк ты узнал. Письмо точно написал Сергей Владимирович. — Глупо, мы даже не знаем, жив ли он. — Да. Это неважно. То есть я хотел сказать? Говори дальше. Да, в письме очередная шифровка. Я это сразу понял, потому что текст какой-то странный, что-то про погоду на Дальнем Востоке. Решётка Кордана, догадался Максим. Да, ты же восстанавливал решётку. Вот, теперь скажи, что наложил её и увидел скрытое послание. Мне уже самому интересно, что же я там прочитал. Максим услышал, как смеётся Дима, и окончательно расслабился. Боялся, что после вчерашнего разговора между ними будет неловкость, но Дима говорил так, будто ничего не произошло. Это смягчило недовольство Максима, которому задумка с проверкой Кристины до сих пор казалась пусть и вынужденной, но неприятной. Под решёткой Кордана ты увидел адрес, указание на какой-то там пустырь. Это ещё нужно обсудить. Вот и всё. Всё? Да. Я поставлю в этом месте камеру, запасёмся роллами и будем следить онлайн. Я не люблю роллы. Ну, значит, ты запасёшься чипсами. С чего ты взял, что люди с Карабогатова сразу приедут? А если они не захотят рисковать? Вдруг я уже там веду полномасштабные раскопки, увижу их и сразу всё пойму. Думаешь, они захотят так дёшево спалить своего агента? Может, твой пустырь и в самом деле пустырь, очередной тупик. Или новая подсказка, не более того. Столько сил отдали на внедрение шпиона, а тут... Очень смешно. Я серьезно. А Кристина, если это и правда она? То есть не она? Ну да. Так вот, Кристина скорее предложит пойти туда вместе и все выяснить. Логично? Нет, потому что мы подстрахуемся. Как? Отправим тебя в Курск. Что? Что? Ты уже едешь в поезде? Так уж получилось. Нужно помочь Екатерине Васильевне. Она позвала, а ты согласился съездить на пару дней и просто не успеваешь проверить новое письмо Сергея Владимировича. Да. Смотрю, ты всё продумал. А то, и заметь, я не говорил, что Кристину подослал Скрябогатов. Я только сказал, что она тебя обманывает. И кого мы тогда ждём на пустыре? Посмотрим. Вместо пустыря Максим в конце концов выбрал заброшенный дом на окраине Клушина. Его построили лет 10 назад. Едва добрались до внутренней отделки, как случился пожар. Огонь был сильный, но дом в целом сохранился. С тех пор так и стоял, весь чёрный местами обугленный. Забора там никогда не было, и только летом и редко заселялся кто-нибудь из бродяг, которых довольно быстро прогоняли соседи. Идеальное место для ловушки. В понедельник утром приехал Дима, и вместе с Максимом они поставили сразу две камеры, чтобы видеть подъездную дорогу с двух сторон, проверили, как работают встроенные модемы с сим-картой, загрузили изображение на ноутбук, скорректировали направление камер, после чего вместе уехали в Москву. В электричке Максим отправил несколько сообщений Кристине, как и договаривались, написал ей про Курск, про неожиданное письмо, судя по всему, написанное несколько лет назад и переданное курьером в заранее установленный срок. Про решётку Кардана и надежду, что там по указанному адресу где-то прячется отцовский тайник. В последнем сообщении Максим написал, что весь на взводе, что ему не терпится проверить этот адрес, но билеты есть билеты, к тому же он не хочет, чтобы мама волновалась. Теперь просит и Кристину подождать пару дней. Потом сходим туда вместе. "Ну как?" спросил Дима. "Я бы себе не поверил". С каждым новым отправленным сообщением их выдумка казалась всё менее удачной. Ещё как поверил бы? Ведь ты же поверил, что она, Кристина. Очень смешно. Договорились, что Максим поживёт у Димы, оставаться в Клушино было опасно. Люди Скоробогатова могли первым делом проверить дом Корнаухова. С тех пор, как Максим написал Кристине, Дима не отрывался от экрана ноутбука. До Сокола они добирались на автобусе, а не в метро, чтобы не терять изображение. Кристина, конечно, отправила в Клушино вертолёт. усмехнулся Максим. Можно и без вертолёта. Почему бы Скарабогатову не поселить рядом своего человека, например, в Менделеева или вообще у вас по соседству. Возразить на это Максиму было нечего. Пока тихо. Пока тихо. Следуевало, конечно, позвонить Кристине, а не заваливать её смсками, но Максим боялся, что не сумеет правдоподобно изобразить воодушевление. Тут требовалось разыграть настоящий спектакль, а Максим не был уверен в своих актёрских способностях. Хорошо, поняла. Краткий ответ от Кристины. Больше она ничего не написала и звонить к счастью не пыталась. Едва оказавшись в Диминой комнате, Максим сразу выставил глобус напоминание о заключённой сделке. Осмотрелся по сторонам в надежде найти какие-нибудь записи. Если они и существовали, Дима их предусмотрительно спрятал. Оставалось ждать. Ночью будем посменно дежурить с ноутбуком. Серьёзно? Максим разглядывал коллекцию пластиковых монстров, не понимал, зачем Дима хранит всех этих солдатиков, виномов и прочие фигурки. Да, они могут заявиться туда в темноте, а камера работает только на трансляцию, записи нет. Ясно. А ночью мы что-нибудь увидим? Ну, уличное освещение там есть, этого хватит. Да и в доме им придётся как минимум включить фонарики, так что мы их точно заметим. Первые несколько часов Дима не отходил от экрана, уговорил маму принести обед в комнату, сказал, что они собирают материал для зачёта и не могут оторваться ни на секунду. Приятная женщина в синем фартуке с туго зачесанными волосами. Она улыбнулась Максиму с какой-то безликой теплотой. Ей был приятен сам факт того, что у Димы есть друг, пусть даже она про него ничего не знала. Ожидание становилось утомительным. Максим пытался методом исключения узнать, как именно Дима решил загадку глобуса. Спрашивал, пришлось ли опускать его в воду, подсвечивать или как-то иначе воздействовать на внешнюю, внутреннюю поверхность и прослойку жидкости между ними. Дима отвечал скупо и только напоминал, что уже завтра вечером всё расскажет сам, без пануканий. После обеда поменялись местами. Теперь Максим следил за камерами, изображения с которых были открыты в двух разных окнах. Если бы не редкие покачивания берёзы, могло показаться, что Максим смотрит на фотографию. В кадре лишь дважды промелькнула машина, один раз прошёлся кто-то из местных, заброшенный дом оставался заброшенным, если не считать кошки, пробежавшей у его стены. С чего ты вообще взял, что Кристина это Кристина? Дима, устав от ожидания, лёг на кровать, открыл учебник по истории отечественной журналистики. Что значит, с чего взял? Во-первых, я её видел в старом веке. Но там вас не представили друг другу. Нет. А потом она пришла к тебе и сказала, что её отец Абрамцев. Примерно так. И, кстати, у неё в телефоне на заставке семейное фото, и там она как раз с Абрамцевым. Легко подделать, а потом подстроить так, чтобы ты обратил на заставку внимание. Когда мама увидела Кристину, у неё вопросов не возникло. Максим озвучил главный аргумент, по-прежнему заставлявший его верить в полную необоснованность Диминых подозрений. Тут я даже не знаю, может она действительно на неё похожа. Когда твоя мама видела Кристину в последний раз? Не знаю, как ты не спрашивал, но Кристина раньше жила в Туле. Ты главное от экрана не отвлекайся. Нет, не отвлекаюсь. Следующий час прошёл в настойчивом и бесплодном ожидании. Максим попросил Диму читать вслух самое важное из учебника, понимал, что подходит к летней сессии неподготовленный, и надеялся запомнить хоть какие-то имена и даты из тех, что с таким фанатизмом требовала солдатова. Предположим, на снимке из Русского музея действительно Кристина. Максим перебил Диму, едва тот начал занудно перечислять основные статьи Панаева и Некрасова. Почему она сама поехала в Питер? Зачем ей светиться? Она ведь понимала, что может столкнуться с нами где-нибудь в коридоре, да и на улице. Ещё не думала, что будет изображать из себя Кристину. Кроме твоего имени и адреса, она тогда ничего не знала, обо мне с Аней вообще не догадывалась, поэтому так спокойно прошла рядом со мной. Подумаешь, коллега с тросточкой. Слушай, то, что было позавчера, это неправильно. Дима промолчал, давая возможность Максиму выговориться. Ирине знал, что сказать в ответ. Я ведь думал, ты какой-нибудь ерундой занимаешься и стыдишься этого, может, на вышивание записался или на макраме. Ну да, почти, хохотнул Дима. В общем, я был не прав. В следующий раз, когда ты собьёшь машину, постараюсь заглянуть к тебе в палату. Ну и, если что, ты всё-таки сам не пропадай, отвечай хотя бы на эсэмэски. Договорились, кивнул Дима и вернулся к Панаеву с Некрасовым. Кажется, им обоим было неловко. Максим редко говорил о своих чувствах, и если и говорил, то лишь в те моменты, когда едва едва удавалось их осознать, заключить в какие-то понятные формулировки, на пике их ясности и очевидности. Не умел консервировать подобные моменты, и если не было возможности высказаться здесь и сейчас, больше к ним не возвращался. Временам жалел, что из-за такой особенности не говорит родным то хорошее, что мог бы сказать. Слушай, а ты меня Правда подозревал. Дима опять отвлёкся от учебника. Нет, просто хотел показать, когда подозреваешь кого-то из близких, можно дойти до абсурда. А Кристина тебе стала близкой? Максим не ответил. Что будешь делать, если окажется, что она не та, за кого себя выдаёт? Поговорю с ней. Серьёзно? Она этого заслуживает. Да уж, только ты поосторожней. Я бы на твоём месте боялся человека, который добровольно подставляет лицо для синяков, лишь бы сыграть свою роль. Не торопись. На камерах по-прежнему пусто. В комнату постучалась Димина мама, Дина Рагабитовна, сказала, что на ночь застелит для Максима диван на кухне. К счастью, Дима отговорил её от этой затеи. Мы тут допоздна будем возиться, лучше у меня в комнате. Я на ковре посплю, не беспокойтесь, кивнул Максим и добавил, что ему вполне хватит какого-нибудь пледа и подушки. Динара Габитовна не стала спорить, а к 5 часам из магазина мебели привезли раскладушку. Димина мама заметила смущение Максима и сказала, что давно хотел её купить, просто не было повода. Максим ей не поверил, сказал, что сам соберёт раскладушку, передал Димину ноутбук, взялся рассматривать незамысловатую конструкцию с разборными креплениями и колёсиками. Вечером пришлось познакомиться с Диминым отцом, впрочем, знакомство было кратким, потому что Василию Игнатовичу тут же позвонили по работе, а ужин Димы попросил, как и обед, принести к ним в комнату. Однообразие заброшенного дома начинало утомлять. Максим успел пересчитать точное количество выросших на участке деревьев, запомнил узор обожженных стен, прикинул, что было бы дешевле отремонтировать такой дом или снести его и построить новый. Успел посмотреть в интернете, нет ли его в продаже. Обнаружил на Циане жуткий в своей алиповатости дом с гипсовыми колоннами, 16 млн, и это в клушана. Неужели кто-то в своём уме? Машина. К дому подъехала машина. Какая-то иномарка, с этого ракурса не удавалось разглядеть детали, что-то вроде Toyota Corolla, белая. Передняя дверь открылась. Кто-то приехал. Вы хотите обедать, а мы ещё не решили вопроса о бытии божеим. Дима продолжал монотонно зачитывать отрывки из учебника. Приехал, говорю кто-то. Дима неловко вскочил с кровати, схватил трость и прихрамывая заторопился к столу. И стоял и вышел мужчина, один. Сейчас он хорошо просматривался с обеих камер, огляделся, неторопливо направился к заросшему участку. Я же говорил, прошептал Дима, будто боялся спугнуть незнакомца своим голосом. В отличие от Димы, Максим не был взволнован. Принял происходящее спокойно и только с грустью признал себе, что ничего другого не ждал, понимал, что всё закончится именно так. Быть может, поэтому не хотел устраивать проверку и вообще с негодованием выслушал подозрения Димы. Что он делает? Дима выключил настольную лампу, чтобы она не отсвечивала в экране. Незнакомец прошёл несколько шагов к дому, остановился, опять огляделся. Что-то боялся странно, ничто не мешало ему прямиком отправиться в дом. Конечно, было не так просто решить, где именно искать тайник. Он вполне мог оказаться во дворе у забора или под крыльцом. Максим вообще думал, что если уж Кристина расскажет о ненастоящем письме Скоробогатову, тот пришлёт целую бригаду с лопатами, ломами, болгарками и Чудесно. Дима с разочарованием отвернулся. Они ошиблись. Этого человека явно прислал низкоробогатов. Не Незнакомец затаился возле стены, положение его ног и рук не оставляло сомнений в том, зачем он тут остановился. Ну хоть узнали, где там у вас включено общественный туалет. Вскоре машина уехала, оставив Максима наблюдать за вновь опустевшим кадром. Теперь сюда не заглядывала даже кошка. К 10 пришла Аня. Она уже знала, что Максим останется у них ночевать, как и просил Дима. Купила им роллы и чипсы для ночного дежурства. Сама помогать отказалась, сказала, что ей нужно готовиться к сессии, а с утра ехать на консультацию по проектированию. Всё же до полуночи сидела с ними у ноутбука, и Максим был благодарен Ане. Её ненавязчивые разговоры и шутки отвлекали от утомительного однообразия мыслей, от остылевшего наблюдения за домом. Когда Аня ушла, Дима пообещал написать статью с подробным описанием всего, что с ними случилось, от того момента, как мама передала картину Абрамцеву, до последних событий с глобусом. Если что-нибудь пойдёт не так, выложу всё в интернет. Максим не стал спорить и уточнять, что именно, по мнению Димы, может пойти не так, только почувствовал, что скучает по Кристине, жалел, что не может сидеть с ней возле ноутбука в этом бесконечном ожидании. усмехнулся, представив, как звонит ей, зовёт приехать к Диме, а потом просит дежурить вместе с ними. Знаешь, мне до сих пор кажется, что это какой-то розыгрыш, вздохнул Максим. Не верится, что так вообще бывает. Ты и про Берга? Вообще про всю эту историю так странно. Только что жил себе спокойно, на обочине автострады пил чай, читал книги, а теперь вот по камерам слежу за чужим домом. Жду, что в кадре появятся люди с Карабогатова и верю, что это действительно важно. Забываю, что я всего лишь муравей, который ничего не может изменить. Муравей? Скажи это Скотуленгу. Кто это? Неважно. Ты главное не отвлекайся. Ночью дежурили по 3 часа, и в свою смену Максим изредка заглядывал в учебник, заучивал имена и даты. Тёмная громадина обгоревшего дома была едва высвечена уличными фонарями и пугала своей неподвижностью. Подходившая обстановка для какой-нибудь ведьмы из Блэр, и качество картинки соответствующее. Осталось разглядеть в углу затаившийся силуэт и сплетённую ведьмой ивовую вязку. Максим пугал себя отвлечёнными образами и так коротал время. За ночь к заброшенному дому никто не приехал. На следующий день наблюдение продолжилось. С утра заглянула Аня, принесла завтрак и поинтересовалась успехами с такой интонацией и улыбкой, будто речь в самом деле шла об университетском проекте для зачёта. Максим в очередной раз подумал, что Шмелёвы так по-настоящему и не поняли, в какую передрягу угодили. Пока тебя самого не схватят трое незнакомцев, пока не столкнёшься с опасностью вочию, лицом к лицу, невольно забываешь о её насыщенности, вопреки собственной воле начинаешь считать её чем-то обыденным и искусственным. Олег Шульга со своими сломанными пальцами явно считал иначе. Весь день провели перед ноутбуком. о том, чтобы пойти в университет, не было и речи, но Дима продолжал готовиться к экзаменам, даже прочитал вслух отрывки из программных произведений по зарубежной литературе. В кадре 6 раз показывались люди. Кто-то из местных проходил мимо, даже не смотрел на заброшенный дом. В половине 3-го во дворе засели мальчишки, разожгли костёр из бумаги и пластиковых бутылок, что-то закоптили на нём, потом ушли. И больше ничего. К вечеру Дима признал Поражение. Не понимаю, растерянно прошептал он. Попросил Максима показать сообщения, которые тот вчера отправил Кристине, перечитал их, убедился, что они написаны без лишних деталей или намёков, вполне правдоподобно. Затем вновь посмотрел на снимок из Русского музея, на фотографию из коммерсанта, будто усомнился в их подлинности. Я ведь был уверен, что план сработает. Он сработал, только показал не совсем то, на что ты рассчитывал. Получается, что так. Максим положил руку на глобус. Ну что? Я слушаю. Дима, не хыти, кивнул